Надеюсь на ваше понимание. Мне придется на минутку вернуться в луноход Бермуды, потому что она внезапно съезжает на обочину, выключает двигатель и гасит фары. И, поверьте мне, нас окружает кромешная тьма. Фина — одно из тех мест в Дании, где ночью бывает по-настоящему темно. Далеко позади остался город Фина. Перед нами за большим лесом скрывается северная гавань. Дома между этими двумя городами немногочисленны, и стоят они друг от друга не близко. А луна куда-то спряталась, что, пожалуй, очень мудро с ее стороны в такую ночь. Вокруг нас ощущается то пустынное пространство, которое типично для Фина. На острове нет ни одного места, которое находилось бы менее чем... 50 километрах от ближайшей большой земли, а это Швеция. И места там тоже пустынные. У нас стиль-то есть теория о том, что на Фино наиболее благоприятные условия для поиска той самой двери, потому что мысли это препятствие. Они держат тебя в тюрьме. А тут мысли как будто ускользают из твоей головы и уносятся в космос. Обстоятельство, которое, конечно же, должно отягощать и осложнять жизнь таких людей, как, например, Александр Бистер Финкеблод и Кай Молестер Ландер, у которых и так-то мыслей немного, а если какие и есть, то не лучшего качества, но таких, как мы, стильте, у которых голова настолько переполнена гениальными идеями, что все время приходится опасаться, что череп треснет от их давления, Пустота и пространство освежают, как писал поэт. Эти слова я процитировал в туристической брошюре, ведь это я сочинил ту ее часть, которая называется «Ночь на Фина». Тильте и Дорада Расмуссон решили, что с моим прошлым по части ночных прогулок у меня больше опыта, чем у кого-либо другого. «Что-то не так?» – спрашивает Бермуда. Невозможно быть одновременно распорядителем похорон и акушеркой, не обладая при этом тонкой способностью толковать настроение других людей. А нам стиль-то сейчас очень-очень нелегко. Папа с мамой куда-то исчезли, объясняю я. Взгляды Бермуды на жизнь я бы охарактеризовал как прямые и беспристрастные. Это, несомненно, объясняется тем, что она регулярно то помогает производить людей на свет, то укладывает их в гроб. Поэтому нам непривычно наблюдать, как в ней происходит какая-то внутренняя борьба. Вот как сейчас. Айнер должен был отвезти их на самолете, говорит она. Бермуда замужем за Айнером Тампельскеллером, который не так давно получил права на управление самолетом. Он хотел сам летать в Норвегию, Швецию и Исландию и завязывать более тесные контакты со скандинавскими отделениями общества «Асатор», чтобы налетать нужное количество часов, Айнар возит жителей Фино на материк и обратно, лишь бы они оплачивали бензин. Родители много раз с ним летали, да и к тому же они добрые друзья. Они договаривались лететь в Билунд, говорит Бермуда, но внезапно решили отправиться на сутки раньше. Айнар не мог их отвезти, у него была тренировка. Но потом он разговаривал с человеком, с которым они и улетели. Их высадили в Йонструпе. Случается, что самолеты с Фино приземляются на заброшенном аэродроме в окрестностях Йонструпа, но на Лагомеру так не летают. Если житель Фино собирается на Канарские острова, он летит до аэропорта Билунда, чтобы там сесть на другой самолет. «Я решила, что надо вам об этом рассказать», — говорит Бермуда, принимая во внимание нынешнюю непонятную ситуацию. Тильта гладит ее по руке. У них с Бермудой доверительные отношения. Ничто так не сближает людей, как совместное укладывание в гроб покойников». Бермуда снова кладет руки на руль, машина трогается с места. Мы плывем сквозь безлунную островную ночь, красочно описанную мною в рекламной брошюре. Это неприятно, но через это надо пройти. Это необходимо. Все великие мудрецы говорили, что духовный прогресс невозможен без неумолимой честности. Так что я возвращаюсь к маме и папе и к следующему шагу на пути к пропасти, который был сделан во время проповеди в следующее воскресенье, то есть через неделю после метеорологических катаклизмов, и хотя их следующий шаг на первый взгляд кажется незначительным, он имел далеко идущие последствия. В тот день на проповеди читались «Деяния апостолов», И в тот момент, когда отец рассказывал о воскрешении из мертвых, откуда-то сверху появился белый голубь. Пару раз облетел парящую под сводами модель чайного клипера, дельфинфина, сделанную мамой, после чего птица направилась к органу, и я почувствовал, как у меня мурашки пробегают по спине, при мысли о том, что вот сейчас она сядет маме на плечо, и начнет тереться клювом об ее нос и нежно ворковать. Но нет, она действительно спустилась почти к самому органу, а потом исчезла, будто ее и не было. Тот факт, что голубь оказался более разумным, чем сова, или кое-кто из моих одноклассников, стал единственным утешением в этой ситуации, отягощенной новыми удручающими подробностями. Во-первых, прихожане, которые в это воскресенье ерзали на скамейках, потому что им не терпелось узнать, было ли произошедшее в прошлое воскресенье случайностью, или же оно предвещает какую-то новую эру, эти вот прихожане просто готовы были воспарить. Отец, конечно, тоже смотрел на голубя, но без всякого удивления. Удивления и в помине не было». Он смотрел так, будто голубь оказался точь-в-точь -точь там, где ему и следовало быть, и спокойно продолжил проповедь, в результате чего в церкви возникло некоторое напряжение. Отец и глазом не моргнув, закончил проповедь. Мама заиграла, все запели, после чего люди покинули церковь потрясенными, все за исключением нас, детей, вместо потрясения впавших в депрессию. Мы вышли из дверей церкви, прошли мимо отца, не глядя на него. Все, за исключением Тильте. Взгляд ее вполне мог бы отправить человека в отделение интенсивной терапии, а потом с большей степенью вероятности и на кладбище, но отца этим не проймешь. В тот день мы собираемся в комнате Тильте, и Ханс, как обычно, пытается понять, нельзя ли найти какие-либо плюсы, во всей этой истории. В каком-то смысле это красиво, говорит он. Это вполне может помочь людям еще сильнее уверовать. Дорогой Хансик, говорит Тильте, и так-то нехорошо каждое воскресенье рассказывать людям, что Бог существует и что в этой жизни есть какой-то смысл, если ты сам на сто процентов в этом не уверен? А уверенным можно быть только, если ты сам это пережил. А у отца этого не было. Он ведь сам это признавал. Одно это уже само по себе как-то нехорошо. Но тут они с мамой еще и показывают всем белого голубя и дают понять, что это чудо нечестно обманывать доверие людей к Богу и тот, кто так поступает, сам роет себе могилу мы не тратим время на догадки, откуда взялся голубь. В этом нет никакой необходимости, ведь два раза в год мы, дети, чистим большую медную люстру в церкви. Приспособление для поднятия этой люстры управляется голосом и вместе с подвеской закреплено между церковным сводом и кровлей. И попасть туда можно по доскам, на которых достаточно места для клетки, в которой маме ничего не стоит сделать дно, которая может открываться дистанционно, так что голубь, который только что мирно сидел на жердочке, внимая службе в следующее мгновение к своему искреннему изумлению, мог оказаться посреди церкви в состоянии свободного падения. Вопрос, откуда этот голубь вообще взялся? Также нет необходимости обсуждать. Наше семейство нередко общалось с зоомагазином в Грено благодаря которому мы познакомились с владельцами питомника, где купили Баскера первого, второго и третьего, да и к тому же этот замечательный магазин всегда поставлял нам отменный живой корм для Белладонны и Мартина Лютера и живую рыбу для тигровых песчаных акул. Ханс пытается в последний раз защитить маму и папу. — А когда ты наращивала волосы? — спрашивает он. Когда мы пытаемся помочь Тильте научиться распоряжаться финансами, обращая ее внимание на то, что она потратила большую часть умопомрачительных сумм, заработанных в похоронном бюро Фина у Бермуды Свардбак и в культурно-сексуальной консультации у Леоноры Геннефрюд, чтобы съездить в Орхус к парикмахеру, Так вот, когда мы вежливо обращаем на это ее внимание, то Тильта всегда отвечает, что она на самом деле преследует духовную цель. Она помогает Господу Богу довести до совершенства некоторые детали, которые он не успел доделать при сотворении. Так что Ханс на самом деле хочет сказать вот что. Разве возбраняется в таком случае помочь Господу немного усовершенствовать церковную службу? Но тут Тильта резко меняет курс. Она звучит серьезно и угрожающе, так что люди более слабые, чем мы с Хансом, немедленно спрятались бы в укрытие. «Вопрос о том, существует ли Бог, — говорит она, — это самый важный вопрос в жизни человека. И неважно, верит человек во что-то или нет, знает он это или нет, Все ищут смысл своей жизни. Все пытаются понять, существует ли что-нибудь за пределами тюрьмы и что привело к созданию мира и к его нынешнему состоянию. Мы все хотим знать, что произойдет, когда мы умрем, и были ли мы в каком-то другом месте до своего рождения. С такими важными вещами нельзя жульничать. На эту тираду трудно что-нибудь возразить. Поэтому какое-то время мы сидим молча, хотя некоторые из нас и не согласны. Как удивительно бывает у братьев и сестер. Мы можем быть так не согласны, что готовы убить, но в наших отношениях все равно остается нечто, что без всякого преувеличения можно назвать взаимным уважением и пониманием. В конце концов Тильта говорит, «Они сами роют себе могилу и не лопатой». Они роют ее экскаватором. Это становится последним словом в нашей дискуссии. Мы въехали в респектабельное поместье, где находится самая крупная адвокатская контора Фина, а также буддистская Сангха, и в машину сел лама Свенхельге, похожий на борца тяжеловеса. Он как раз и был борцом, пока не занялся юриспруденцией, не отправился в Тибет и не стал ламой, и, как я уже говорил, он друг дома, а к тому же еще адвокат мамы и папы, и тем не менее он с нами не здоровается, и нам ясно почему. Это на него действует присутствие Бермуды, и скоро вам станет понятно, в чем тут дело. Вокруг уже попадаются дома, и когда мы поворачиваем к мысу Фина, на горизонте угадываются огни северной гавани». Мы останавливаемся перед хутором Гюлегор, который теперь называется Пури Ашрам, и из дома выходит Гитте Грисантемум и две ее ученицы, все в белом. Гитте кивает нам Стильте, но не Ламе Свену Хельге. Они садятся в машину, и мы едем во тьме через предместье Северной Гавани, потом через город и останавливаемся перед комплексом зданий стоящих в форме каре в центре города. Называются они Буллеблуфтхус и здесь находится мечеть. Из дверей выходит главный муфтий Синдбат аль Блаблаб. На самом деле Синдбат никакой не главный муфтий, он просто имам. Однако благодаря своей окладистой бороде и взгляду, Он успешно прошел пробы на роль долговязого Джона Сильвера в постановке Острова Сокровищ, любительского театра Фина, и сыграл эту роль, чем завоевал популярность среди жителей острова. Его популярность еще более возросла. Когда он женился на Ингеборг Блобалле, скутера Блобалле, она приняла ислам и облачилась в бурку а потом уговорила свою подругу Анне Софи Микельсон сделать то же самое. По мнению всех жителей Фина, это большое достижение. Лично я считаю, что Бурка вполне может быть к лицу, и я бы очень хотел, чтобы некоторые личности последовали этому примеру и тоже стали носить такую одежду. Например, Кай Молестер Ландер, и в его случае совсем не обязательно – делать дырки для глаз, но хотя Синдбад и добрый малый, когда он видит Свена Хельге и Гитте Грисантемум, с ним что-то происходит, он не удостоил их даже взглядом, да и на нас стиль он не взглянул, хотя именно нам и Бермуде приходится возиться с его чемоданами на колесиках, а их столько, что мы вынуждены расставлять их вокруг гроба, Надеемся, что это никак не обидит Вибе из Риба. Она, конечно, при жизни ни с чем никогда не соглашалась, но в сложившихся обстоятельствах мы можем не ждать каких-либо возражений с ее стороны. У нас в стиле есть одно духовное упражнение, на которое мы наткнулись изучая библиотеке Фина Адвайта Веданту. Адвайта Веданта — это высшая ступень индуизма. Его лучшая команда и ответ футбольной команде Фина All Stars, если вы понимаете, о чем я говорю. Упражнение это состоит в том, что ты спрашиваешь самого себя, кто ты такой есть. И когда ты сам себе даешь ответ, например, говоришь: Я Питер Фина, ростом 155 сантиметров, весом 47 килограммов, размер бутс 39 то ты смотришь на этот ответ и спрашиваешь себя, передает ли он твою внутреннюю сущность, а если нет, то продолжаешь задавать уточняющие, направленные внутрь вопросы и уже не облекаешь их в словесную форму, а прислушиваешься к себе, не испытывая никаких иллюзий в отношении того, что найдешь, когда доберешься до самого нутра и готовясь к худшему. Мы с частенько играем в такую игру, когда нам приходится что-нибудь делать вместе, и окружающие при этом ничего не подозревают. Вот и сейчас тоже, аккуратно расставляя чемоданы Синдвада, мы спрашиваем самих себя, кто же это их расставляет, и когда мы заканчиваем, мы делаем паузу, это часть упражнения, как говорят, настоятельно рекомендовал Романа Махариши, а он, если следовать широко распространенному Нафина мнению, был духовным тяжеловесом. Так вот, как раз когда ты стоишь, тяжело дышишь и одновременно почиваешь на лаврах, окружающая действительность уже почти незаметна, а дверь оказывается совсем рядом. И вот мы с Тильте стоим, на лбу выступил пот, за спиной у нас космический корабль «Бермуды», И мы, обратившись внутрь себя, бросаем взгляд на другую сторону рыночной площади Северной гавани. Там обосновался крупный игрок, ведущих бирж мира, финансовая компания Банк Фина. Наши головы одновременно посещает одна мысль. Тут нет ничего необычного, как я уже говорил. Когда начинаешь великое духовное странствие внутрь себя, очень часто наталкиваешься на какую-нибудь идею. В идеале следует отрешиться от самой идеи и постараться понять, откуда она пришла. Но эта идея так хороша, а сложившаяся ситуация, это я вынужден признать, несколько напряженная, поэтому я засовываю голову в машину. «Гите», — говорю я, — «мы обещали маме с папой оплатить один их долг». «Наверное, за аренду банковской ячейки?» говорит Гита. Их ячейки. Но сегодня, между прочим, воскресенье. Гита дама решительная. Если задуматься о том, что она управляющий банком Фина, руководит аппаратом, мужем и тремя сыновьями, которые входят в основной состав команды Фина по гандболу, выделяясь среди других своими неандертальскими манерами, то может быть даже мало сказать, что решительная. Одно ясно, если Гите по причине воскресенья не захочет сдвинуться с места, потребуется подъемный кран. Кран материализуется в виде тильты, чья голова тоже появляется в окне. «Гите», — говорит Тильте, — «а я-то надеялась, что в этом мире есть хоть что-то вечное. Во-первых, вселенское сострадание, а во-вторых, неустанная забота банка -фина о своих клиентах.